Дэн. «Мы тоже держали нечто вроде военного совета. Мистер Картрайт, Джон Мур, Джефф Пибоди, новый главный режиссер шоу, шеф службы безопасности Хенриксон и ваш покорный слуга. Меня тревожат новости, просачивающиеся извне», сказал мистер Картрайт. «Конечно, я ожидал, что у столь популярного канала как наш, рано или поздно должны появиться противники, Более того, они просто необходимы нам, и если бы их не было, нам надо было их придумать. Но совсем недавно я узнал об организации, называющей себя «Хранителями времени». Это террористическая организация джентльмена, и мне совсем не нравятся методы борьбы, которые они выбрали. Я готов к публичным дискуссиям в прессе и на телевидении. Это только подогревает интерес к нашим программам «Но террор». Это вещь для бизнеса вредная, мистер Хенриксон. «Мы потеряли три транслятора на прошлой неделе», сказал Хенриксон. «Выведены из строя взрывами. Каким-то хакерам удалось проникнуть в нашу спутниковую систему и прервать вещание на Юго-Восточную Азию более чем на 8 часов». «А это значит, что мы терпим убытки», сказал Мур. «Кроме того, мне стало известно, что террористы планируют нападение на нашу штаб-квартиру. Вы не ослышались, именно на то здание, в котором мы с вами сейчас сидим. Они хотят уничтожить темпоральную аппаратуру академика, что приведет к свертыванию туннеля времени. Господа, это неприемлемо. Босс обвел присутствующих тяжелым взглядом. Я ввожу на территории военное положение. Мистер Хенриксон, я хочу, чтобы вы утроили внешние посты организовали охрану главной лаборатории и усилили бдительность. Хенриксон коротко кивнул. «Конечно. Теперь поговорим о менее приятных вещах», сказал мистер Картрайт, и взгляд его уперся в меня. «Мистер Громов, я помню, вы утверждали, что знаете, как будут развиваться события в Троянской войне». «Вот это заявочка!» Судя по тому, что босс перестал называть своих сотрудников по именам, обращаясь чересчур официально, он сильно чем-то недоволен. И что ему не нравится в текущих событиях? Кровь льется рекой, рейтинги зашкаливают, охваченная аудитория растет не по дням, а по часам. Видите ли, мистер Картрайт, когда проект только начинался, я считал именно так. Но действительность, чем дальше, тем сильнее стала отличаться от того, что нам было известно из работ историков и поэтов. То есть сейчас? Вы не можете нам сказать, что будет дальше. Вы правы, не могу. Особенно после того, как Диамет убил Агамемнона и встал во главе Ахейской армии. Пойдет ли Троя? Будет ли она разрушена? Канонически, да, но по факту я уже не знаю. Вполне может быть, что она выстоит. Я хочу помочь Троянцам, заявил вдруг мистер Картрайт, что мы можем для этого сделать».